Глава 29 Счастье быть вместе. Месяц спустя. Стоя по удалю от портала, затянутого зеркальным маревом, в нетерпении переминаюсь с ноги на ногу. Вот у самой земли его поверхность чуть прогибается, выпуская на нашу сторону фигуру в белом. За ней вторую, третью, четвертую, пятую и шестую. Все в защитных накидках. Гейл с Жаком, Гасс и Люсиль. Они, как оказалось, встречались. Последней шла Кате плюс один. Амулеты, доработанные рыжим, уже пошли в производство, так что можно было не ограничивать себя в количестве гостей. Что там у Кати с личной жизнью я не знала, потому дала ей возможность привести с собой подругу или парня. Я немного переживала, что менталистка будет чувствовать себя одиноко в кругу моих старых друзей. Катя приглашением воспользовалась, и теперь мне было весьма интересно кто же этот счастливчик получивший право посетить авелье над одним из первых наконец лекари выпускают моих гостей из цепких рук усаживают на диван выдав по кружке настоя едва дождавшись разрешения от главной лекарки подхожу ближе привет ерерис флегматично радостной вопли раздается из под крайней накидки и как только Гейл умудряется интонационно совместить столь разные чувства. попадая в круговерть приветственных объятий и поцелуев прямо через тонкую защитную ткань, больше ни о чем не думаю. Сердце заходится от тепла и радости. Оказывается, я по ним всем успела ужасно соскучиться. Ребята наперебой задают мне вопросы, на которые я не успеваю отвечать. Гейл обещает похвастаться помолвочными кольцами. Гас ворчит на Люсиль, которая не желает отпускать меня, и горячо шепчет на ухо, что этот несносный некромант сделал ей приглашение Я безумно рада за всех. Ведь когда счастлив сам, хочешь поделиться счастьем со всем миром. Кати... Первой обнимаю подругу по работе, которая тактично дожидается своей очереди. Я так рада, что ты здесь. И я рада тебя видеть, Ирис, ты... «О, Ирис, от тебя такой мощный поток позитива исходит, что мне хочется петь и смеяться!» Откровение чьей тона -то картинно обмахивает ладошками. Магия у менталистов особенная, и чувствительность Кати врожденная, ее нельзя ограничить. «Так и есть, Катя, так и есть. Кстати, а кто это с тобой? Представишь своего спутника?» Под накидкой угадываются очертания мужской фигуры здравствуй ирис усмехается накидка голосом ридрихоронно о, -о! отороела застываю я ваше величество вы же но как арес приглашал императора тенидара на нашу свадьбу но тот отказался посмеялся еще что безопасники его не отпустят и даже поздравил нас заранее я здесь инкогнито Ты бы знала, какую операцию пришлось провернуть, чтобы улизнуть незаметно. Но мы с Катей справились. Ваше Величество, я польщена до глубины души, но... Это же безрассудство. Мне не впервые избегать от бдительного ока нянек. Светло и чисто смеется Ридри Хрон Первый, самый несносный из императоров. Но как же неловко. Арос не смог тебя встретить, как подобает. Мой будущий муж устроил внеочередную проверку в самых опасных местах на границе, чтобы обойтись без неприятных сюрпризов в день свадьбы. После моего похищения безопасности во Фриденвелте уделялось повышенное внимание. Даже пришлось показать характер, иначе сидеть бы мне в заперти и передвигаться окруженной в три слоя магическими щитами и завесами. «Ничего страшного, я как-нибудь переживу, что обошлось без фанфар», – иронизирует Ридрих. И Ирис, лучше пусть никто не знает, кто я на самом деле. Всего лишь еще один твой друг, ладно? Я не вижу, но знаю, что он мне подмигивает. Как скажешь. Но я предупрежу герцога Шантера. Он знает, как следует поступать в подобных случаях. Я прекрасно понимала, что пока Ридрих здесь, мы головой отвечаем за его безопасность. Инкогнито он или нет? Спасибо. «Кстати, когда уже можно будет снять это?» Он двумя пальцами оттягивает скрывающее лицо капюшон. «Сразу как разместитесь. Как раз пройдет нужное время». Провожая друзей в гостевое крыло, где для них уже приготовили покой, я маялась от трепетного ожидания, когда же мы сможем поболтать. У меня в запасе оставалось немногим больше часа. «Совсем скоро за мной прибудет шат Джамал Акрам». Кузен лично сопроводит меня в Ирантию, откуда они с мамой доставят меня прямиком на церемонию единения судеб. Так что с друзьями увидимся мы только завтра, и вряд ли получится нормально пообщаться. Значит, решил остаться в Авельене насовсем? Интересуется Ридрих, пристраиваясь рядом. Ага, Арос не разрешит мне бегать туда-сюда между мирами. Почему-то мне немного неловко, словно я не оправдала доверия. Ридрих вздыхает. «И кто же станет моим новым алым лучом? Я ведь рассчитывал на тебя», — шутит он. «Что за вопрос?» «Конечно же, Руфус Маклюс. По-моему, он самая подходящая кандидатура. После меня, конечно же». Ридрих только смеется. «Рид, не издевайся над Ирис». Мягкий голос Кати звучит рядом. «У нее совесть сжимается от каждого твоего слова». «Ты намного лучше чувствуешь тонкие эмоции, малыш». Ридрих находит ее руку под накидкой и прикладывает к губам. «О, -о, о Я останавливаюсь, точно натолкнувшись на стену. «Так вы...» «Мы с Катей вместе. Спасибо тебе за слова, что ты мне сказала перед отбытием Вавильен, и за отказ. Ты оказалась права абсолютно во всем». «Я рада, что так вышло». Улыбаюсь искренне и, поддавшись порыву, обнимая обоих сразу. «Ой!» «Что случилось? Что тебя так обеспокоило?» Интересуется Ридрих, ощутив мое волнение. «Покои! Их же для Кати готовили. Там две спальни и гостиная, но...» «Они, наверное, совсем не годятся для императорской особы. Я прикажу, чтобы вас перевели в более достойные». «Мне отчаянно не хватает того самого образования, когда юных аристократок учат управлять имением и прочим моментом, от которых я, мягко говоря, далека. А ведь это целая наука». «Не суетись». Меня обдаёт успокаивающей волны тепла. «Мы отлично разместимся. Много ли надо тем, у кого уже есть самое важное?» Накидка Ридрих смотрит на любимую и даже слой едва заметно мерцающей серебристой ткани не мешает мне разглядеть выражение его темных глаз. Разместив друзей, проскальзываю следом за Гейл Жаком, захлопнув двери прямо перед носом бдительных гвардейцев. «Леди Андери!» Каким-то чудом створку успевает придержать Эрик, камердинер Ареса. Он будто бы невзначай всегда оказывается рядом, где бы я ни находилась, чтобы помочь или предупредить... Не иначе ходит за мной по пятам под заклятием невидимости. Эрик больше похож на наемника Громилу, чем на личного слугу властителя. Высококвалифицированный боевой маг, не сомневаюсь, состоял в каком-нибудь специальном отряде, прежде чем переквалифицироваться в камердинеры. «Эрик, пусти дверь, я Аресу пожалуюсь». Говорю прямо, без намеков. «Его всемогущество просил присмотреть за вами». «Эрик, это же мои друзья» я здесь в полной безопасности к тому же на мне это трясу целой связкой защитных амулетов без которых меня на отрез отказывались пустить в портальный зал это леди прокклетенница очень сильная понизив голос раскрывает мне тайну телохранитель да неужели а то я не знала я с этой прокляиницей несколько лет жила в одних покоях даже не собираюсь стоиться Гейл, которая прекрасно слышит нашу перепалку, только усмехается. Госпожа, его всемогущество меня в пыль сотрет, если с вами что-нибудь случится. Здоровяк делает такую умильную мину, что мое сердце против воли смягчается. Эрик, вездесущим Ираэсой тебя заклинаю. Дай нам несколько минут. Ничего со мной не сделается, клянусь. клянусь что никогда не причиню вреда леди Ирисандерик. Кланяется накидка гейлы задумчиво вздыхает даже если бы хотела здесь у меня это не получится почему удивленно оборачиваясь к ней я похоже мои проклятия в авильне не работают постой хочешь сказать что уже применила что то подруга определенно нарушила рекомендацию лекарки просто хотела экстренно отправить твоего навязчивого друга эм В уборную, чтобы дать нам несколько минут на разговор. Но ничего не получилось. Совсем иначе работает магия. Почти отсутствуют тёмные потоки. Мне нечем оперировать. Разводит подруга руками. Ого! «Хм, ну ладно, но я буду прямо за дверью. Зовите, если понадобится помощь». Нехотя идёт на уступки Эрик. «И через пять минут я снова войду». «Спасибо». Закрыв дверь, прижимаюсь к ней спиной. «У вас получилось?» Гляжу на необычайно молчаливого Жака. Балкливый артефактор едва ли из десятых слов произнес с момента прибытия. Вместо ответа из длинного скрывающего кисть рукава накидки показывается амулет на цепочке. По форме он напоминает продолговатый лист с круглым отверстием в широкой части. Перламутровый шар, вроде жемчужины, с виду ничем к остальному амулету не крепится и между тем не выпадает из этого отверстия. Так и висит прямо по центру, как не поворачивай. Мгновенная слабость в ногах заставляет меня ухватиться за спинку дивана. «Ирис, эй!» Рыжий реагирует первым. «Ты это чего?» «Кажется, она сейчас в обморок грохнется, держи ее». Они гей усаживает меня в кресло и приносят воды. «Лучше». Гейл уже стянула с головы капюшон, чтобы не мешался. Все равно пришло время избавиться от накидки. Жак тоже следует ее примеру. Да, переволновалось что-то. Боялась, что не выгорит. Мы сделали все, как ты сказала. Пришлось, правда, повозиться с формой амулета и провести несколько испытаний. Несколько? Да вы с Гассом и Люсиль всех призраков в моем фамильном замке в амулеты пересажали. Возмущенно сверкает глазами Гейл. «Чего им будет-то? Хоть слуги у вас увольняться перестанут. И мама твоя, кстати, осталась довольна. Она их всегда побаивалась. Теперь теща целиком и полностью на моей стороне». Ухмыляется рыжий, коварно шевеля бровями. «А как прошел ритуал?» «Арес не отпустил меня одну в Раадрим, а сам пока не мог отправиться туда со мной вместе. И я боялась, что не успею организовать все до свадьбы». «Без Руфуса мы бы не справились». Виновато разводит руками Жак. Но он нормальный парень, когда не задается. Быстро разобрался в твоих инструкциях. Он благодарит тебя за доверие и возможность пользоваться алым гримуаром. Привлекать кого-то со стороны и давать ему в руки такую ценность было опасно. Но я дала друзьям разрешение привлечь Маклюса, если понадобится. От мамы я узнала, что гримуар можно прочесть если не выносить его из рабочего кабинета в особняке Андери. Руфус очень помог. Передайте ему мою благодарность. Пальцы вздрагивают, когда артефакт, внутри которого находится дух моего отца, ложится на мою ладонь. Он неожиданно холодный, и это вызывает беспокойство. Он в порядке? Он спит. Переход отнял почти весь запас энергии. Потребуется кровь огни огнекрылого, чтобы привести его в порядок. Но, полагаю, это не проблема, — поясняет рыжий. Кивнув, надеваю цепочку на шею и прячу амулет за пазуху. В тот же миг раздается стук в двери доносится приглушенный голос Эрика. — Леди Андери, кортеж Джамала Акрама ждет вас у портала во внутреннем дворе, следует поторопиться. — Уже? Да-да, бегу, — отзываюсь, вскакивая на ноги. За мной прибыли немного раньше, но нельзя заставлять ждать Шада, даже если он твой кузен. виновато улыбаюсь я. «Ой, вы же так и не показали мне свои кольца!» «Жак!» Поворачивается Гейл крыжем рыжему, но тот подозрительно мнется. «Жак!» «Понимаете, случился казус!» Артефактор водит носком, обутая в белый тапок ноги. «Где наши кольца, рыжий?» Все сильнее волнуется проклетенница. «Какой еще казус?» Интересуюсь я, и вдруг до меня доходит. «Ой, сюда же ничего нельзя пронести, кроме накидки, тапок и защитных амулетов. Я предполагала, что артефакт с духом моего отца Рыжий изготовил по той же технологии, что и амулеты, поэтому смог переместить в Авельен». Но вряд ли он так заморачивался с помолвочными кольцами, только ради того, чтобы Гейл могла похвастаться. «Так и есть», — согласно кивает ведун. «Поэтому я просто положил их в рот и...» «Ты? Ты их проглотил?» Самообладание отказывает Гейл. «Когда тот отвар пили, они как-то сами по себе проглотились. Они же маленькие». «Ах ты, бездонная глотка! Отдай кольца немедленно!» Наступает на бедного рыжего разъяренная проклетиница. Уверена, будь она сейчас способна использовать магию, кольца уже вышли бы наружу. Глядя на подругу, я уверена, она и без магии их достанет. Но я предпочту при этом не присутствовать. «Ребята, вы не представляете, что вы для меня сделали. Жаль, что мне пора бежать. Увидимся завтра, тогда и покажете». Порывисто обняв обоих, я ретируюсь. Фриденвелт. Столица. Дворец правителя. Арисандра Даро Велур. Правитель Фриденвелта. Сегодня для меня было важно все. И убранство церемониального зала, и список блюд. Но особенно придирчиво я отнесся к списку гостей. В этот раз он уменьшился на треть. Вспомнилось, сколько здесь было айосанрейцев, которых хотели видеть на церемонии единения Вайла с отцом. Я не знал и половины. Сейчас это были желанные или полезные гости. И то, наученной жизнью, я загонял разведку и безопасников до полусмерти, но получил полное досье на каждого приглашенного в кратчайшие сроки. «Вашество!» Ганса отвлек меня от воспоминаний. «Что?» «О жерелье. «Кажется, вы про него совсем забыли за прочими заботами», — мягко напомнил секретарь. «Я был готов к подобному вопросу. Никакого ожерелья не будет». ну как же?» — вопросительно моргнув, секретарь провел рукой по волосам. При этом один непокорный вихор все-таки умудрился отклеиться от тщательно прилизанной прически и дерзко торчал, о чем нарядный по случаю праздника Ганса и не подозревал даже. Для нас, Сирис, это пройденный этап. Однажды мы уже надели друг другу рейдлы. Вздох сожаления вырвался из груди. Да, мы с Сирис вместе и любим друг друга. Но мой собственнический инстинкт нашептывает, что будь крылатое солнце на месте, никто в Авельене не посмел бы даже взглянуть косо на мою Даири, на огонь моих крыльев. И сто раз бы подумал, прежде чем похищать. «Не понимаю», — хмурится Ганса. Все райдлы были настоящие. Пустые символы после такого и использовать-то неловко. Только Раэсс оскорблять. Я грустно улыбнулся удивленному секретарю. «Как это случилось?» «Когда?» — мотнул головой тот. «Как-нибудь потом расскажу, а сейчас пора идти к гостям. С минуты на минуту нужно быть во дворе и встречать Ирис». Шад Джамал Акрам сделал все, чтобы его кузина появилась с помпой. Сначала из Большого Портала вышли целых три сестры Бури, двигаясь настолько плавно, словно парили над поверхностью. У каждой к поясу было приторочено по традиционному кнуту. Следом за ними выступил отряд Иричи, элитных арантийских воинов в традиционных одеждах с кривыми мечами наперевес, откровенно поблескивающих разрядами магии. Выстроившись полукругом, они синхронно отдали честь. А после из портала появился магикар эксклюзивной модели. Шат, как законодатель мод, первым в Иранте обзавелся новинкой. Над толпой гостей, высыпавших во двор, чтобы полюбоваться приездом невесты, пронесся синхронный вздох. Внушительные габариты, изящные линии, открытый верх. Все внешние поверхности новейшего средства передвижения украшал баснословно дорогой солнечный жемчуг, мерцая всеми оттенками кремового в лучах стоящего в зените светила. Действительно, было чему удивляться. Но пассажирка Магикара превзошла все прочее, затмив сиянием глаз блеск великолепного платья и драгоценностей. Я направился к ней, чтобы помочь спуститься. «Привет», — смущенно шепнула Ирис. — Подобное внимание было ей непривычно, я чувствовал, как она тушуется, хоть и держится. Я безумно соскучился. Шепнул в ответ, крепче стиснув ее холодные пальчики. В тот же миг за спиной до Ири развернулись огненные крылья, заставив встречающих ахнуть. Пламя заструилось и по подолу платья Его языки играли, не обжигая, создавая непередаваемую игру цвета и света. Я и сам на мгновение застыл, только миг спустя осознав, что именно вижу. «Это мама постаралась. И спрутик», — улыбнулась моя невеста. «Правда красиво?» «Невероятно», — выдохнул я. «А это не опасно?» В душе мне хотелось поскорее снять с нее это великолепие, но я промолчал. «Конечно нет. Это ведь мой фамильяр. Он не может мне навредить». Разговаривая, мы отправились прямо в зал церемоний, где должен был проходить ритуал единения судеб. «Не поверишь, но мне хочется, чтобы все поскорее закончилось», — смущенно призналась моя Даири. «Не привыкла я к такому вниманию». «Но ты ведь надеялась стать Алым Лучом, разве нет?» «Это другое. Там все бы смотрели на Ридриха, а не на меня». «Много ты понимаешь». Усмехнулся я, едва сдерживаясь, чтобы не свернуть в ближайшую потайную нишу и не зацеловать эти искусанные от волнения губы, умело замаскированные макияжем Но наше внезапное исчезновение взволновало бы охрану, потому пришлось вести себя прилично и дожидаться момента, когда я смогу это сделать официально и у всех на глазах. Но прежде нам пришлось дать возможность впечатленным гостям немного успокоиться и собраться в церемониальном зале. Пока мы терпеливо дожидались у алтаря, я скользил взглядом по собравшимся, иногда останавливаясь на отдельных лицах. В толпе вдруг возникло оживление. Интерес к нам немного угас, и гостей привлекло появление Джамала Акрама. Кто бы сомневался. Шат величественно двигался по проходу, выделяясь непривычной одеждой и вычурным тюрбаном, богато украшенным перьями. Чуть впереди него сразу затроются и сестер Бури, Шествовала леди Андери, держась за локоть герцога Шантера. Из-за их фигуры пышного белого платья тещи я не сразу сумел разглядеть, на что так изумленно таращатся придворные. Только когда процессия приблизилась, увидел, что на тонкой цепочке Джамал ведет живую гееру, огромную зверюгу, пятнистую и хищную. Ее зад был с виду мелковат по сравнению с мощным передом, а челюсти, усыпанные страшными зубами, казались слишком массивными для маленького черепа. Злые глазки на выкате зыркали по сторонам. По мере приближения шада, комментарии гостей становились все более внятными, и до меня отчетливо донеслось. «Раэса, что за уродливое создание?» «Вот эта мерзость, фу!» «Зачем урантиц притащил сюда это?» Я и сам задался тем же вопросом, и в этот момент... Джамал, перехватив мой взгляд, подмигнул. «Арес?» Ирис потянула меня за рукав. «Да, любимая». «Мне... мне нужна твоя помощь». Она бледнела и смущалась. «Я... мне немного неловко». «Гансу, скажи Шантору, чтобы отвлек гостей». Тихо приказал я секретарю, который предусмотрительно держался рядом, как только мы появились в зале церемонии После я крепче стиснул руку до Ирии и перенес нас в кабинет. Интересный выбор помещения. Ирис осмотрелась и сглотнула. Если бы я перенес нас в наши покое, мы бы оттуда долго не вышли. Ты такая красивая сегодня, такая желанная, что я едва способен дождаться момента, когда мы, наконец, останемся наедине. Улыбнувшись, я провел пальцем по порозовевшей от моих слов щеке любимой, и, не удержавшись, поцеловал в губы. «Арес!» — выдохнула она. «Я видел, как моя невеста собирается с духом, прежде чем приступить к разговору». «Я знаю, что у тебя могут быть плохие ассоциации, но... мне нужна твоя кровь!» — выпалила она и зажмурилась. «Плохие ассоциации не приминули возникнуть». Но Ирис далеко не воела. И для нее я готов пожертвовать не только кровью, но и всеми прочими частями организма, если она того пожелает. «И сколько крови нужно моей темной госпоже?» — поинтересовался я. «Перестань», «Перестань — хихикнула Даири. «У тебя сейчас такой голос. Ты меня смущаешь, а дело серьезное». «Что-то случилось?» — мгновенно отбросил я шутки. «Нет-нет, просто я приготовила маме сюрприз». И не только маме. Если получится, я стану самой счастливой девушкой в обоих мирах. Ведь у меня снова...» Она сглотнула, сдерживая набежавшие на глаза слезы, прежде чем продолжить. «Будет полноценная семья». Слезинка все же прочертила дорожку по нежной щеке, и я собрала ее губами. «Расскажи мне, что нужно сделать». «Сейчас». Ирис поспешно выудила из-за корсажа платья какой-то кулон или амулет. «Вот, помнишь, дух моего отца был привязан к особняку андри Нам удалось перенести его сюда. Сейчас он спит, но с помощью крови огнекрылого его можно разбудить и поддерживать, подкармливая время от времени. Если ты согласишься, конечно, если нет, я пойму, это деликатный момент». Ирис потупилась. «И как вы только провернули подобное?» Моему удивлению не было предела. «Арес, хотя бы один раз, пожалуйста. Я хочу, чтобы мама смогла поговорить с отцом. Это будет наш подарок для нее. И для меня тоже. Я не желаю большего, просто хочу, чтобы и она была счастлива. Чтобы знала, что папа не погиб и не винила себя больше. Уверена, он знает, как ее успокоить. Она так страдает». Я обнял и прижал Дайре к себе. «Я люблю тебя, моя маленькая девочка. Мои огненные крылышки, мое счастье. Конечно же, я готов на все, чтобы сделать и тебя еще счастливее. Дай-ка сюда». Я осторожно забрал из ее рук амулет с духом Хайдара Акрама. Покрутил его в пальцах, присматриваясь магическим зрением. «Не как твой рыжий дружок это придумал?» «Ага!» Просветлев лицом, улыбнулась моя невеста-авантюристка. Они все помогали, даже Маклюс. Понятно. Похоже, ваш болтливый ведун скоро станет экспертом по светлой магии. Какое хитрое плетение потоков. Прямое и обратное преобразование. Предусмотрел возможность множественного переселения и подпитки в обоих мирах. Перестройка с одного вида магии на другой проходит почти незаметно для реципиента. Парень настоящий гений. Я уже понял, как именно мне придется напитывать амулет, и усмехнулся. Звать Гансу? Или ты сама мне поможешь? Твой отец был сильным магом, и я могу ненадолго лишиться сил. Что нужно делать? Ирис мгновенно сосредоточилась. Хочешь, я нарисую схему пополнения резерва? Я так делаю, чтобы компенсировать собственные затраты магии здесь, в Авильене. Пожалуй, не откажусь. Спустя 10 минут все было готово, и я проткнул себе ладонь острым концом амулета. В тот же миг середина импровизированного клинка покраснела, а жемчужина в центре принялась вращаться. Она вращалась все быстрее, меняя свой цвет на алый. И к концу второй минуты мне стало казаться, что дядя Хайт вытянет из меня магии намного больше, чем целых два ожерелья из розовых халов всё прекратилось неожиданно И вдруг в звенящей тишине, нарушаемой только нашим сыре с учащенным от волнения дыханием, раздался шепот. «Ириска? Арисандра?» Даири пошатнулась, я придержал ее, но она мгновенно вернула себе самообладание. «Папа! Папочка, ты здесь?» Наклонилась она к амулету, из которого потянулась белесая дымка. Дымка собралась в фигуру хорошо знакомого мне мужчины. «Дядя Хайд, рад видеть тебя на моей свадьбе. Ирис сделала невозможное, чтобы вы тоже смогли поприсутствовать». Призрачный силуэт медленно обвел глазами помещение. «Так значит, я вернулся в Авельян?» «Кажется, если бы Хайдар мог, то упал бы в обморок. Но вместо этого подошел к свободному креслу и опустился туда, хотя духу это и не требовалось». Посидел несколько мгновений, затем поднял глаза, вспыхнувшие такой надеждой, что Ирис не выдержала. Высвободившись из моих рук, бросилась к нему, упала на колени перед креслом, тщетно пытаясь их обнять. «Папа, папочка! Я нашла маму, она здесь, жива и здорова. Она...» Не выдержав, Ирис замолчала, было видно, как непросто ей бороться со слезами. «Она будет счастлива тебя видеть!» «Ри тоже здесь? Ты нашла ее? Неужели это правда?» В призрачных глазах мужчина зажегся свет надежды. «Я смогу ее увидеть? Смогу сказать, как по ней скучал?» Ирис часто-часто закивала. «Хайдар, обязательно сможете», — подтвердил я. «Но только если сейчас же вернетесь обратно в амулет. Энергия для поддержания вашей видимой формы и речи стремительно расходуется». Второго огнекрылого поблизости нет, чтобы вас подпитать, а я не смогу сделать это дважды за один день. Будет жаль, если сюрприз для вашей жены не удастся. О, простите. Гаррис, Ирис, я благодарен вам всей душой. Или что там у меня осталось? Отвесив поклон, Хайдар растворился в воздухе. Тот же миг раздался стук в дверь кабинета, а затем она распахнулась, и Ирис поспешно спрятала артефакт за корсаж. «Вашства! Гости заждались!» — раздался голос секретаря снаружи. «Вот же остолоб! Как-нибудь я его слегка поджарю за это вашество!» — беззлобно проворчал я. «Гансу, милый!» — улыбнулась Ирис, украдкой вытирая слезы. «Что значит «милый»?» Я прищурился. То и значит, он милый и забавный. А еще ты к нему хорошо относишься. Уверена, ты его не станешь обижать. Не стану. Нет-нет, давай-ка поподробнее про милого. Мы вышли в коридор, где я с ног до головы подозрительно осмотрел секретаря, буркнув. И никакой он не милый. Парень как парень. Гансу от удивления только закрывал и открывал рот, точно рыба, на глазах заливаясь краской. Эрис фыркнула и взяла меня под руку. Так мы и двинулись снова в зал церемоний. Пешком, чтобы не тратить мои подорванные силы. Позади, чуть приотстав, плелся смущенный секретарь. Но на половине пути нас остановил Шат со слюнявой гейрой на поводке. С ним были сестра зара и Риэла Андерри. «У вас все хорошо?» Беспокойно всматриваясь в наши лица, поинтересовалась будущая теща. Невероятно красивая женщина. Она удивляла изяществом и грацией, какой и юные девы не всегда обладали. «Вы так внезапно исчезли?» «Все хорошо, мама. Было одно важное дело, которое следовало уладить до церемонии», — поспешила объяснить Ирис. «Да, Ири, я сжала ее предплечье. Думаю, ты должна сделать это прямо сейчас». Джамал и Риэлла непонимающе переглянулись. «Что именно?» – деланно захлопала ресницами моя невеста. «То, что ты собиралась». Я многозначительно приподнял бровь, показывая, что не стоит притворяться. «Но Арес...» «Простите, мы на минутку». Извинившись, я отвел ее в сторонку и сказал прямо. «Ирис, отдай маме артефакт прямо сейчас». но тогда сюрприз не удастся». Не слишком уверенно начала протестовать моя Даири. «Хорошо». «А когда ты хотела вручить свой подарок? При гостях? Тогда сюрприз удастся в любом случае. Особенно, если твоя мама расплачется или упадет в обморок у всех на глазах. Думаешь, она этого хотела бы?» «Ой». «Осознала?» Ирис медленно кивнула. «Вездесущий, вот же я дура. Так увлеклась самим сюрпризом, что совсем не подумала об обстоятельствах». «Мне кажется, твою маму нужно как-то подготовить». «Пожалуй, нам стоит вернуться в кабинет». Ирис со мной согласилась. Удивленные Шат и Риэла поспешили следом, забрасывая нас вопросами. Особенно наседала леди Андери. «Арисандра, Ирис, что все это значит?» «Проявите терпение, леди Андери. Ваша дочь приготовила вам подарок, какой желал бы получить каждый. Я уверен». «Мы приготовили», — добавила Даири. «Вместе». «Мама, потерпи немного, мне нужно рассказать тебе что-то важное». «Что-то мне уже нехорошо». «Ты что, беременна?» Понизив голос, тут же поинтересовалась Риэла. «Нет», — возмутилась моя невеста. «Мама, потерпи секунду». «Арес», — потянул меня за рукав шат. «Там будет что-то, чего не стоит видеть или слышать посторонним?» «Да». Тогда я лучше прогуляюсь с Вэлли и попугаю твоих гостей. С Криво усмехнувшись, я покосился на его зверюгу. Ты назвал Гееру в честь Айосанрийской принцессы? Это и есть Айосанрийская принцесса. Постой. Ты превратил Ваэллу в это Во все глаза я уставился на уродливое существо, которое то и дело взрыкивало и скалилось роняя хлопья слюны на пол. Но только я собрался высказать Шаду, что слугам придётся здесь всё отмывать после неё, как заметил, что никаких влажных пятен на светлых полированных плитах не видно. Слюна исчезала, не долетая до поверхности. «Всего лишь иллюзия», — подтвердил мою догадку Шад. «В моей сокровищнице столько старинных артефактов. Некоторые очень-очень необычные, но бесполезные». «А этому я нашел применение». «Поясни, в чем соль?» «Никак не соображу». Вайла не подозревает, какой ее видят со стороны. Она считает, что ходит за мной на четвереньках в прозрачном одеянии танцовщицы. Собственно, так оно и есть. Но ошейник, что на ней надет, создает качественную иллюзию и не позволяет излишне своевольничать. «Это жестоко». Лишь на краткое мгновение я проникся жалостью к бывшей невесте, но вспомнил обо всех злодеяниях. Пытаясь использовать меня и Ирис в собственных целях, она-то точно не испытывала жалости. Не жалела, отправляя на смерть мою Даири, и подписывая приговор Джамалу, похоже, не сомневалась, собираясь стравить две страны. Не смущали ее и реки крови простых людей, которые пролились бы у Дайси ее план. Так что по делам ей какой бы наказание Шатт ни придумал, она точно его заслуживает. Глаза Джамала сузились. Жестоко было играть чужими жизнями. А за покушение на меня и мою кузину я готов порезать ее на ремни собственноручно, но вынужден цацкаться. Кстати, ты слышал, что ее уже ищут? Разведка донесла. А ты заметил, что Георг не афиширует пропажу дочери? Как думаешь... Он подозревал о ее планах? Может, да, может и нет. Мне наплевать. Через год я потребую с него выкуп. А если откажется? В Авеллиене о ней узнают очень много интересного. Он так презрительно глянул на Ваэлу, что я сразу понял, ничего хорошего принцессе не светит. Она нас слышит? Слышит, но он не понимает, о чем именно мы говорим, если ты об этом. Я экранировался. Шат продемонстрировал одно из многочисленных колец, унизывающих его пальцы. «Тогда ей точно не стоит видеть того, что произойдет в моем кабинете. Это слишком личное». Джамал только кивнул. «Хорошо, отведу страшилку Велли на выгул. Пусть гости на нее еще немного полюбуются». Шат покинул меня, а я вошел в кабинет и понял, что вручение подарка уже состоялось. Леди рела тихо плакала на диванчике, закрыв лицо ладонями. Ее плечи сотрясались, суетились Ирис с Гансу, подавая воду. Рядом ревел над полом полупрозрачный Хайдар Акрам, страдая от того, что не может обнять и успокоить жену. И чем больше ее уговаривали, тем горше та плакала. Понаблюдав за этим несколько минут, я решил применить иную тактику. — Леди Андери, придите в себя, — потребовал я. «Вы расстраиваете свою дочь мою невесту. Ирис так старалась сделать вас счастливее, но теперь она растеряна, как и ваш муж. Вы совсем не рады его видеть?» В кабинете повисла тишина. Все взгляды тут же обратились ко мне. Ирис особенно возмущенно сверкнула глазами, однако желаемого эффекта я добился. «Простите, ваше всемогущество!» Риэлла выпрямилась и вытерла слезы. Я... я растерялась. Она покосилась на Хайдара и на миг прикрыла глаза, словно собираясь снова заплакать. Но усилием воли сдержалась. «Выпей воды, Ри», — присоединился ко мне Хайдар. а раз сколько у меня осталось времени?» «Еще минут десять или пятнадцать активного общения. Пока остается энергия, я слышу и вижу все вокруг, даже находясь в амулете» смогу общаться оттуда». «Папа!» Ирис вдруг залилась краской. По ее прижатым к груди рукам я сразу понял, от чего она так смутилась. «Там было темно, дочь, можешь не беспокоиться». Снова повисла тишина. Не выдержав, первым прыснул Гансу, а через мгновение все уже мы хохотали, в том числе и Хайдар из своего прибежища. Риэла бережно взяла украшение и надела цепочку на шею. Кулон хоть и был громоздким, но отлично смотрелся с ее белым платьем. Напитанный моей кровью алый шар выделялся на его фоне ярким пятном. «Спасибо, родная!» Риэла обняла дочку. «Это самый желанный подарок. Возможность еще раз поговорить с Хайдаром бесценна. Не раз, но, к сожалению, расход магической энергии стремительный». «Все же этот амулет не сравнится со стенами старинного особняка», — сокрушенно пояснил дядя Хайт. Ирис согласно кивнула, подтверждая его слова. «Тогда быстро приводим себя в порядок и в зал церемоний. Хайдар должен присутствовать на свадьбе своей дочери, да и гости заждались и обеспокоены вашим исчезновением. Аарес, будь добр, спустись к ним. Ирис, покажи мне уборно Леди Андери распоряжалась поистине царственно. Никто из нас и не подумал с ней спорить.